Глава 9. «Аграрная революция». Эпиграф. «Работа сделала из обезьяны человека, а потом из человека лошадь». Поговорка. В некоторых исторических трудах утверждается, что аграрная революция произошла на всей Земле практически одновременно. Однако более внимательное изучение этого вопроса показывает, что это не совсем так. Действительно, переход к земледелию и скотоводству происходил в разных регионах мира, в нескольких независимых центрах. Но если смотреть на это в масштабе истории Homo sapiens, говорить об, об одновременности не приходится. Долгое время считалось, что улучшение климата привело к росту населения. Этот рост и вынудил людей заняться сельским хозяйством и перейти к оседлой жизни. Однако археологические данные показывают, что рост населения начался не до, а после появления земледелия. Кроме того, климат действительно улучшился примерно одновременно в разных регионах. Но аграрная революция произошла далеко не повсюду и вовсе не синхронно. Около 10 тысяч лет до нашей эры, по другим данным около 15 тысяч лет, на Ближнем Востоке начался процесс, который в будущем историки назвали первой аграрной революцией. Иногда его еще называют неолитической революцией. Общество охотников-собирателей в этом регионе занялось одомашниванием растений и животных. Правда, первоначально это было еще не совсем сельское хозяйство, в привычном для нас смысле. На территории Леванта, современной Сирии, израиля и Леван, сформури... сформировалась культура, названная учеными Натуфийской. Название свое она получила по месту своего обнаружения, вади эль натуф В Израиле К тому времени подошел к концу ледниковый период, и восточное Средиземноморье начало прогреваться. Это изменение климата способствовало увеличению урожая зерновых, в особенности диких предков пшеницы и очменя, а также орехоплодных деревьев. Древние люди собирали большое количество зерна, которое хватало им на целый год. Возникла необходимость в сооружении хранилищ, а значит и в том, чтобы оставаться на одном месте хотя бы на несколько месяцев. Существует, впрочем, и альтернативная теория. По подсчетам ряда ученых, люди не могли прокормиться собранным зерном в течение года. Этого урожая могло хватить разве что на несколько недель. Поэтому зерновые составляли лишь незначительную часть рациона нотуфийцев. Учитывая, что первоначально выращивали не пшеницу и очмень, Некоторые ученые предполагают, что основная цель зерна заключалась в приготовлении пива. Так это или нет, пока мы не знаем. На местах раскопок, стоянок людей на культуры, находят характерное орудие труда. Среди них каменные вкладыши, составлявшие вместе с костяной рукояткой серпы, а также примитивные мотышки, сделанные из костей животных. Обнаружены каменные ступы и песты, которые, по-видимому, служили для дробления зерна. Примерно в это же время или немного позже, севернее от этих земель, зародилось скотоводство. Вероятно, мужчины иногда приносили с охоты детенышей убитых животных. Обладая слишком растительной пищей, люди получили возможность скармливать их. Правда, вопрос о месте возникновения скотоводства до сих пор остается открытым. Одни ученые считают Переднюю Азию местом, из которого это нововведение распространилось по континенту. Согласно археологическим данным, там впервые одомашленный рогатый скот, свинья, осел и одногорбый верблюд. Другие ученые придерживаются мнения, что таких центров было несколько. По крайней мере, некоторые виды животных точно были одомашнены не в Передней Азии. Двугорбый верблюд в Средней Азии, олень в Сибири, лошадь в европейских степях. За всю историю человечества было одомашнено не более 25 видов животных. Причем подавляющее большинство из них оказалось на территории, находящейся преимущественно в теплых широтах. В Америке человек приучил лишь ламу, альпаку, индейку и морскую свинку. В Африке, южнее Сахары и в Австралии претендентов среди животных на одомашнивание не нашлось. Считается, что первым одомашненным животным стала собака. Самым древним из известных останков собаки, найденным в Германии, 14 тысяч лет. Шведский ученый Петер Савалайден, исследовавший геном собаки, считает, что их одомашнивание впервые произошло в Сибири около 15 тысяч лет назад. В Америку собака попала вместе с первыми поселенцами. Интересно, что потомки тех древних собак со временем вымерли. Все современные собаки Америки произошли от европейских предков, попавших на континент после открытия Колумба. Около 9 тысяч лет до нашей эры с повышением температуры климат в Восточном Средиземном море стал более сухим. Урожайность диких злаков начала снижаться. К этому времени люди уже привыкли к оседлому образу жизни. Возможно именно сочетание этих двух факторов изменения климата и снижение мобильности подвигли людей к инновации попробовать высевать часть собранного зерна. Правда, не все исследователи согласны с тем, что сельское хозяйство повсеместное сразу привело к оседлому образу жизни. Не умея правильно обрабатывать поля, люди быстро истощали почву и перекочевывали на новое место. Поэтому они строили временные жилища, которые сегодня и находят археологи. Поначалу было широко распространено подсечно-огневое земледелие, лес сжигали, а получившаяся зола становилась хорошим удобрением. В течение нескольких лет на месте бывшего леса можно было получать неплохие урожаи, а потом надо было переходить на новое место. Интересно, что современные дождевые леса Амазонии во многом сформировались именно на месте таких древних сельскохозяйственных участков. Кстати, в Европе кое-где такой способ хозяйствования сохранился до конца 18 века, а в Центральной Африке он существует и сегодня. Местность, где впервые возникло земледелие, называют плодородный полумесяц. Сегодня это территория Израиля, Ливана, Сирии и Ирака. К нему также можно отнести земли юго-востока Турции, юго-запада Ирана и северо-запада Иордании, а также остров Кипр. Вместе с долиной Нила, где также в эти времена зародилось сельское хозяйство, эта территория на карте образует фигуру, напоминающую полумесяц. За это и получило свое название в начале XX века. Здесь, по-видимому, начали культивировать ячмень и пшеницу однозернянку. Примечательно, что дикая пшеница изначально была одной из сорных трав при, при горях э, Каратжадак в Сирии. Сегодня же она произрастает на всех обитаемых континентах. Нововведение оказалось успешным. Люди стали меньше зависеть от окружающих природных ресурсов. Жизнь стала возможной даже в районах, которые были малопригодными для охоты и собирательства. Если в семье рождалось больше детей, то можно было просто засеять больше земли и собрать больше урожая. Это вело к увеличению численности населения и распространению земледельцев и земледелия в соседние регионы. Однако новый образ жизни породил немало проблем. Земледельцы концентрировались на выращивании лишь нескольких видов растений, сужая свою ресурсную базу, по сравнению с охотниками-собирателями. Последние в случае засухи или похолодания могли просто перекочевать в более благоприятные земли. Люди, освоившие сельское хозяйство, неохотно трогались с насиженного места. Поэтому неурожайные годы нередко оборачивались для них настоящими голодными катастрофами. Второй проблемой земледельцев стало ухудшение здоровья и сокращение продолжительности жизни. Хотя жизнь охотников-собирателей и кажется более суровой и примитивной, однако сравнение останков показывает, что они были значительно крепче физически и реже страдали от хронических заболеваний. Исследования показывают, что охотники-собиратели работали гораздо меньше часов и имели больше свободного времени, чем типичные представители первых земледельческих обществ. На останках ранних земледельцев находят следы профессиональных заболеваний, вызванных тяжелой работой в поле. Длительный контакт с домашними животными и повышенная плотность населения привели к распространению инфекционных заболеваний, таких как оспа, брюшной тиф и корь. В результате продолжительность жизни первых земледельцев снизилась по сравнению с охотниками-собирателями. Даже средний рост людей сократился с появлением земледелия. К прежним значениям он вернулся только в последние сто лет. Тем не менее, после нескольких поколений, занятых земледелием обратного пути уже не существовало. В группе охотников-собирателей люди, как правило, находились в условиях относительного равенства. Безусловно, мог существовать признанный лидер, но статус его был временным и зависел от конкретной задачи охоты, организации перемещений, принятия решений в кризисной ситуации. Его роль не, не предполагала накопление личного богатства. Оставаясь на непродолжительное время на одном месте, для жилья они использовали естественное убежище или строили их из недолговечных материалов. Постоянные поселения были характерны, разве что для сообществ, специализировавшихся на рыбной ловли.